За дверью снова запищала девчонка. «Титорелли, ну когда же он наконец уйдет? «Молчите!» — крикнул художник. «Не понимаете, что ли, у меня с этим господином серьезный разговор?» Но девочка не утихомирилась. «Ты его хочешь нарисовать?» И так как художник промолчал, она добавила. «Пожалуйста, не рисуй его, он такой некрасивый!» Остальные одобрительно зашумели, выкрикивая какие-то непонятные слова. Художник подскочил к двери, приоткрыл ее. Стали видны умоляющие протянутые руки девочек и сказал, «Если вы не замолчите, я вас всех с лестницы спущу. Сядьте на ступеньки и ведите себя смирно». Видно, они не сразу послушались, и ему пришлось скомандовать. «Ну, марш на ступеньки!» И только тогда стало тихо. «Простите», — сказал художник, возвращаясь к К. Но Ка даже не повернулся к двери. Он полностью предоставил художнику защищать его, как и когда тот захочет. Он и теперь не пошевельнулся, когда художник, нагнувшись к нему, прошептал ему на ухо так, чтобы на лестнице не было слышно. Эти девчонки тоже имеют отношение к суду. «Как — Как? — спросил Ка, отшатнувшись и глядя на художника. Но тот уже сел на свое место и то ли в шутку, то ли серьезно сказал. — Да ведь... Все на свете имеет отношение к суду. Этого я пока не замечал. Коротко бросил Кано, после такой общей фразы его уже больше не тревожили слова художника про девочек. И все же Ка поглядывал на дверь, за которой притаились на ступеньках девочки. Одна из них, просунув соломинку в щель между досками, медленно водила ею вниз и вверх. «Очевидно, вы никакого представления о суде не имеете», — сказал художник. Он широко расставил ноги и постукивал по полу пальцами. «Но так как вы невиновны, вам это и не потребуется. Я и один могу вас вызволить». «Каким же образом?» — спросил Ка. «Только что вы сами сказали, что никакие доказательства на суд совершенно не действуют». Не действуют только те доказательства, которые излагаются непосредственно перед самим судом, сказал художник и поднял указательный палец, словно Кау упустил очень тонкий оттенок. Однако все оборачивается совершенно иначе, когда пробуешь действовать за пределами официального суда, скажем, в совещательных комнатах, в коридорах или, к примеру, даже тут, в ателье. Теперь слова художника показались Ка гораздо более убедительными. Они в основном вполне совпадали с тем, что Ка слышал и от других людей. Более того, в них таилась явная надежда. Если судей так легко было склонить на свою сторону через личные отношения, как утверждал адвокат, то связи художника с тщеславными судьями были особенно важны. Во всяком случае, недооценивать эти связи было бы глупо. Тем самым художник тоже включался в компанию помощников, которых К постепенно собирал вокруг себя. В банке не раз хвалили его организаторские таланты, и сейчас, когда он был всецело предоставлен самому себе, у него была полная возможность использовать этот талант как можно шире.